Глава 7. Посетители Стоунхенджа видят лишь то, что в романе построил Интеп — трилитое и сорсеновое кольцо. Однако эти внушительные камни представляют собой финальную стадию развития монумента, называемую Stonehenge 3 и датирующуюся, опять, 1500 годом до нашей эры. Но строительная деятельность на этом месте началась за 900 лет до этого. Настоящее послесловие нельзя закончить, не упомянув об этом. Первоначально Британию населяли охотники и собиратели, жившие в покрывавших весь остров лесах. Примерно в IV тысячелетии эти края посетила неолитическая пищевая революция в лице мигрантов из-за пролива. Они делали в лесу расчистки для своих полей, их пасущийся скот усиливал эрозию лесного покрова, что привело к образованию знакомых нам лишенных леса на В результате земледельцы начали склоняться к пастбищному животноводству. Осталось место и для аборигенов, охотников и собирателей, уцелевших до времени Стоунхенджа-3. В настоящем романе они называются охотниками. Подвижность и знание троп в лесных чащобах предоставили им новые перспективы для жизни. К охоте добавилась торговля. Топорами из ирландского жадеита — Золотом и бронзой. Тем временем появившиеся пастухи, известные под названием людей из виндмилл возводили земляные укрепления, называемые стоянками насыпного типа. Они располагались на вершинах невысоких холмов. Образцом послужил Виндмилл-Хилл и состояли из двух или трех концентрических валов, имеющих два или три разрыва. Похоже, они являлись местами сбора самостоятельных хозяев приуроченного ко времени осеннего забоя скота. Таким образом, превратившийся в день всех святых праздник Самайн может оказаться древнее кельтской и протокельтской традиции. Существование подобных земляных сооружений облегчило впоследствии воинам культуры боевых топоров вторжение в эти места и завоевание их. Однако еще до того, как это случилось, люди из виндмилл упростили свои стоянки и стали строить их уже на равнинах, в виде одного округлого вала и рва с одним только проходом вовнутрь. Их называют хенджами. Наиболее заметным из всех является Стоунхендж, внутри которого имеется арсеновое кольцо. Стоунхендж-один и представляет собой земляное сооружение подобного вида, к которому строители Виндмилхилла добавили ямы обри, ямы кострища и пяточный камень. Это они начали хоронить своих покойников под курганами, в данном случае имеющими продолговатую форму. Такие курганы укрывают погребения семьи или клана, а круглые курганы с одиночным погребением появились одновременно с героями. Первыми героями были люди культуры кубков, пришедшие через 800 лет, которые внесли дополнение в сооружение, получившее вид, ныне именуемый «Стоунхенджем-2». Люди культуры кубков — Названные по большим пивным кувшинам в погребениях, с ними находят бронзовые кинжалы и комплекты принадлежностей для стрельбы из лука, являются представителями культуры боевых топоров в их западноевропейском варианте, уже позаимствовавшими в Хорватии искусство обработки металла. Тамошние мастера изготавливали металлические орудия на продажу. Потом люди культуры кубков продолжили миграцию на Запад, уже располагаясь собственными кузницами. Они не только перебрались в Британию, но и вышли по Иберийскому полуострову к Атлантическому океану. А потом повернули обратно. В Иберии они как будто бы столкнулись с еще одной группой металлургов. По крайней мере, так утверждает одна из теорий, и мы попытались ее использовать, так как только она объясняет присутствие в тогдашней Ирландии мастеров, знающих секрет бронзы. С ними торгуют охотники, получающие от них бронзу и золото, в то время как ернии в Эссексе получают металлические изделия также и из унитета от героманиев. Этот народ кузнецов, начинавших с обработки меди, медленно продвигался вверх по Атлантическому побережью Европы. Потом он перебрался в Ирландию, дамнан нашего романа. Эти торговцы и изыскатели были родом из Средиземноморья, поддерживали редкие контакты с Микенами. Их гробницы... Громадные, поставленные на ребро валуны, перекрытые необработанными массивными плитами, называются дольменами. Уже они одни отмечают движение этого народа. Оказавшись в Дамнане, они повторно изобрели бронзу. Остров, у берегов которого разбился корабль Сона, усеянных дольменами. Сейчас он известен под названием «Остров Силли» и представляет собой не один остров, а несколько, так как уровень моря с тех пор поднялся. Строители гробниц Альби и Романа обитали в Корнуоле и Деване, где находятся оловоносные ручьи, из-за которых придуманный царь-перемет вступил в войну с Атлантидой. Разыскивавший для Микен Олова дядюшка Ликос должен был только осмотреть медные рудники альбиев. Иногда оба металла обнаруживаются вместе. Во всяком случае, люди кубков возвели в Стоунхендже почти полный двойной круг голубых камней — которые, возможно, были доставлены с горы Пресцы в Уэльсе. Впрочем, вопрос этот до сих пор с жаром обсуждается геологами. Люди, которыми они правили, относились к неолитической пастушеской культуре Виндмиллхилла. Наследниками их, создателей Стоунхенджа-1, являются Донбакшо. Через сто лет, к моменту появления Сона, положение изменилось. Культура кубков процветала и превратилась в эссекскую. С ней связывают разборку Стоунхенджа-2 и возведение Стоунхенджа-3 с его монументальными сорсеновыми камнями строго местного происхождения, которые мы видим здесь сегодня. Воинов обеих культур, Кубков и Уэссахской, хранили неподалеку в круглых курганах. Это кладбище является частью монумента в той же степени, что и сами стоячие камни.